Глава 34 Итак, что мы имеем? Негромко проговорила я, глядя на конверты, ведь и вата подписанные и гласившие, что это приглашение для графини Мэдлен Лерой и ее дочери леди Грейс Лерой. А вот в этой стопочке нас зовут на званый обед в грядущую среду. Здесь на бал в субботу. А эти три семьи настойчиво просят посетить их званые вечера, благо хоть в разные дни. «Мы примем приглашение только на балы, всем остальным вежливо откажем», вздохнула мама, откладывая в сторону отрез плотной ткани светлого цвета, на который наносила едва заметными линиями от уголька пейзаж, что виднелся за окном. «У нас нарядов не хватит на всех желающих нас лицезреть. Каждый раз должно быть новое платье без повторов. Иной вариант неприемлем. Нам никак нельзя посрамить славное имя дядюшки Эдварда». «Да, тратить средства на новые платья мне бы не хотелось», поставив подбородок на левый кулачок, который, в свою очередь, прислонила к столешнице, задумчиво согласилась я. «Вот видишь», — кивнула мама, снова бросая взгляд на вид из окна. «На балу со всеми и познакомимся. Ответ я сама напишу, не переживай. Вежливо откажу, скажу, что мы в трауре, редко когда выезжаем из дома, но главное празднество посетим, дабы не обижать старых, добрых знакомых генерала Батлера». «Твой ответ недалек от истины», — вздохнула я, поднимаясь из-за стола. «Слышишь? Перестук копыт. Кто-то подъезжает к дому». Подойдя к окну, выглянула наружу. К особняку действительно двигалась симпатичная двуколка, пригляделась и смогла рассмотреть возницу. К нам пожаловал никто иной, как сам Ройс Рэвинскрофт младший Я уж думала сама его навестить, но он приехал сам. Мужчину провели в малую гостиную, подали ему чай и печеньки а мы с мамой выдержали небольшую паузу и не спеша направились поприветствовать стеклодува. При нашем появлении Ройс встал на ноги и уважительно поклонился. Поздоровавшись друг с другом, сели напротив, и мама, как обычно, завела разговор ни о чем – о природе, о ценах на зерно, даже коснулась темы предстоящего осеннего бального сезона для знати. Оказывается, Ройс был вхож в аристократические круги. Он был богат и являлся завидным женихом для многих титулованных особ – И неудивительно, целый проулок Вала не принадлежал его семье, не имеющих за душой ничего, кроме громкого имени. Я сидела и не вмешивалась. Вся эта болтовня крайне утомляла, но приходилось терпеть таковы правила и не мне ими пренебрегать. «А по какому поводу, мистер Рейвенскрофт, вы к нам пожаловали?» Четверть часа спустя, даже чуть больше, Мэдалин наконец-то перешла к делу. Я едва слышно облегченно выдохнула, что не укрылась от гостя. Парень, глядя на меня, лукаво блеснул глазами и едва заметно улыбнулся, сверкнув ровным рядом белоснежных зубов. «Леди Лерой, я обдумал предложение вашей дочери. Мисс Грейси, я в деле». Удовлетворенно кивнув, я уточнила. «Когда приступим, мистер Ройс?» «Я готов, можем хоть сегодня». «Я долго разбирался с тем, что вы написали». «Некоторые моменты так и остались мне не совсем ясны». Я хитро улыбнулась, не дура же, чтобы всю технологию подавать кому-то на блюдечке. «Как только составим договор, так сразу же все и расскажу, уже без утайки». Не сдержалась и рассмеялась, чувствуя облегчение, но хоть что-то сдвинулось с мертвой точки, и это маленькая победа. «Готовы отправиться в Аллон?» Во взоре мужчина читался искренний интерес ко мне, как к женщине. Это сложно было не понять, не почувствовать. «Сегодня не получится, увы», — покачала головой я. «Давайте проект договора составим вместе, а вы заедете к моему поверенному мистеру Адаму Симонсу, чтобы он подготовил чистовую версию. И в субботу днем мы встретимся у него, чтобы подписать все бумаги». «Идеальный вариант», — кивнул мастер, поднимаясь следом за мной. «Через час кропотливой работы над каждым пунктом будущего соглашения между мной и стеклодувом, где я отдала ему 60%», И спорить с ним не стало, когда парень сам озвучил эту цифру. Мне даже показалось, что она несколько завышена. Чистой прибыли, потому что все материалы, работники и цех принадлежали ему, Ройс отбыл в город. А я, быстро переодевшись в платье попроще, поспешила к своим лошадям. Мама покачала головой, но останавливать не стала. На фоне моего обещания не участвовать в скачках в качестве жокея, отпустила ситуацию, связанную с тренировками Зевса. Медлин просто смирилась. Оставшуюся часть дня провела я с Зевсом, Аракисом и Роланой. Прекрасные животные, умные, все понимающие и чутко чувствующие. Рядом со мной находился дядушка Поли и Моника, на плечах которой лежал уход за жителями новой конюшни. Старик Райд был удивлен, когда я показала ему другие методы тренировки. Впечатлился знаниями и понятными, обстоятельными объяснениями, почему так, а не иначе. При общем объеме работы рысью свыше 20 минут необходимо проводить тренировку в два повтора с интервалами движения шагом. Продолжительная тренировка рысью в равномерном темпе способствует развитию выносливости. При работе рысью стоит включать несколько отрезков длиной до 300 метров на подъеме по пахоте или по глубокому снегу. Это упражнение силового характера, одновременно способствующее укреплению мышечного и сухожильно-связочного аппарата. «А в конце первого этапа, в нашем случае, он завершится после января. Для двух леток можно провести несколько тренировок уже гораздо более интенсивного характера. Резвый галоп, размашка на 60 метров с целью подготовки организма лошади к более интенсивной работе в весенний период». Пол слушал меня внимательно и согласно кивал. Я подняла голову в сторону заходящего солнца и вздохнула. «Пора домой. Мама там одна. Заскучала, поди». «Дядюшка!» Прервала саму себя, приложила руки козырьком, прищурилась. «А кто это там скачет еще так быстро?» «Где?» Старик тоже в вдаль, туда, куда я указала. Садник слился с конем настолько, что представлял с ним единое целое. Я зачарованно смотрела на мастерство, азарт и какую-то бесшабашность захватывающим галопе. «Это Рон, младший сын старосты Илсона. Вот же сорванец!» «Снова выкрал жеребца у отца и гонит теперь его, что есть мочи». «А сколько ему лет?» — едва дыша, — спросила я, делая непроизвольный шаг вперед. Душой я была рядом с незнакомым наездником, и вместе с ним она летела по линии горизонта навстречу закатному солнцу. «Двадцать. Но все никак не возьмет в толк, что его участь — возделывать землю». Рядом с нами спешился староста. «Доброго вам вечера, леди Грейс. Мистер Райт», — поприветствовал он нас, вежливо поклонившись. «За ним не угнаться. Поеду-ка домой. Там задам неугомонному взбочку, мало не покажется. Каждый раз волнуюсь, чтобы шею не свернул, и лишь бы сердце звездочки выдержало такой темп». «Не ругайте, Рона», — попросила я спокойно и снова вгляделась вдаль. И снова, одобрительно качнув головой, пояснила. «У него талант, мистер Илсон. Мне срочно нужно поговорить с вашим сыном». Староста опешил. Настолько его удивили эмоции, которые я не сдерживала. Я была в восторге. «Талант? К чему? Разве ж только к непослушанию, небрежению к своим прямым обязанностям». Моника повернулась к девушке. Зевс еще под седлом? Быстрый кивок. «Види ко мне живо. Мистер Илсон, я догоню вашего сына, ждите нас тут. Беседа будет касаться и вас тоже». Буквально взлетев в седло, направила любимца вперед. Умное животное, обогнув ограждение и оказавшись на открытом пространстве, тут же увеличило темп, постепенно переходя в голуб. И снова земля ушла из-под копыт жеребца. И вновь мы летели, я наклонилась вперед, чутко задавая направление любимому скакуну. Очень скоро Зевс нагнал Рона. Поравнявшись с ошеломленным вихрастым, рыжеволосым парнем, громко прокричала. «Следуй за мной!» Молодой человек явно меня узнал, глаза удивленно распахнулись. Я не стала более придерживать своего коня, и мы полетели дальше, с легкостью обогнав ошалевшего Рона. Я точно знала, что его лошади вовек за нами не угнаться, потому даже не оборачивалась, нисколько не сомневалась, что сын старосты последует за нами. Когда Рон подъехал к конюшне, Зевс уже был обихожен и устроен в своем деннике, где не спеша жевал приличную порцию овса.